Глава 14. Договор. Наступил рассвет, но солнце никак не могло пробиться сквозь серый заслон. Немного посветлев, плоские облака, низко опустившиеся к кромке высоких деревьев, уносились прочь. Шуршание гольки усилилось. Громкие тяжелые шаги контрастировали с плавными движениями их обладателя. Сгусток эмоций пульсировал, но держал себя в руках, не давая чувствам взять верх. Я подалась вперед, выдав желание поскорее перехватить незваного гостя. Но Тайлер удержал меня. Нахмурившись, я уставилась на парня, а тот лишь покачал головой. Еще одно дуновение ветра в спину, и я почувствовала запах гостя. Это не вампир. Мы с Тайлером замерли и перестали дышать, устремившись взглядом в сторону подъездной площадки. Что же принесло странника в этот дом? Наклон крыши мешал увидеть, кто именно идет высовывать носа и показываться незнакомцу не давал Тайлер. Странник подошел к двери и очень настойчиво постучал. Затем спустился с лестницы и отошел немного назад. Я взглянула на Тайлера. Глаза парня дрожали и смотрели в пространство. Возможно, он пытался увидеть чужими глазами, кто стоит у порога. Слегка коснувшись его, я вопросительно вздернула подбородок, но Тайлер лишь показал знак «Нужно молчать». Дверь открылась. «Я тебя предупреждал, Джордж!» Тут же прозвучал грозный басистый голос. «Доброе утро, Рассел!» Джордж говорил спокойно, как ни в чем не бывало. «Доброе утро! Вы напали на моего волка и пересекли границу! На второе я бы мог закрыть глаза, но на нападение нет!» Я встрепенулась. «Неужели это вожак?» «Да еще и в человеческом обличии!» «Значит, у меня есть шанс поговорить с ним прямо сейчас!» Я снова подалась вперед, двинувшись по кошачьи на четвереньках. Но Тайлер схватил меня за плечи и поспешил садить. «Рассел, это была вынужденная ситуация. Такого больше не повторится. Даю слово». Голос Джорджа был еле слышен и звучал испуганно. «Что мне твое слово? Единожды нарушив обещание, нарушишь его снова. Мы с тобой договаривались, а я с дуру поверил». «Ты привел к нам под нос вампира, который в первый же день напал на стаю и чуть не убил одного из нас!» Я с облегчением выдохнула. «Тот волк жив, а значит, шанс договориться все еще есть». «Мне нужен этот вампир». «Где она?» — спросил вожак. «Ушла», — ответил Крис. «Что значит ушла?» Я вопросительно уставилась на Тейлера. Тот схватил меня и хотел потянуть вниз, но я отдернула руку и попятилась назад быстро цепляясь за черепицы. «Я пообещал Крису, что уведу тебя отсюда, если появится стая», — объяснил Тайлер. «Зачем?» — удивилась я. «Затем, что они пришли мстить. Ты нарушила правила, и тебя ждет наказание». Тайлер снова попробовал схватить меня за руку, но промахнулся. «Вы с ума сошли? Куда мы пойдем, Тайлер?» — возмутилась я. «Во-первых, стая, может, окружила дом. А во-вторых, я именно там, где должна быть». Стая не окружила дом. Она собралась напротив него, страхуя своего вожака. «Ну же, идем!» Галька зашуршала, и мы притихли, осознав, что ведем себя слишком громко. «Тайлер, послушай меня!» Начала я едва слышным шепотом. «Если я уйду, то мстить будут вам!» «У меня единственный есть шанс этого избежать!» Я демонстративно пошевелила пальцами, и между ними послушно скользнуло сияющее синее облако. Тишину перед домом разорвал ехидный смешок гостя. «Джордж, неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты отпустил вампира, подставляя свою семью?» «Невесело», — сказал вожак. «Нет-нет, она где-то здесь. Или кто-то решил действовать за твоей спиной?» Я следила за лицом Тайлера, а он, как я полагаю, следил за тем, что происходит на крыльце, но не спешил делиться со мной информацией. Ладно, сказал резко по голосом вожак. Так или иначе, я пришел не только за ней. Обещание не сдержал в первую очередь ты, подпустив ее к границе. Не имея возможности следить за тем, что там у крыльца, я все равно представила страх, отразившийся в глазах Джорджа, и вполне отчетливо услышала женский всклип. Действовать нужно было быстро и решительно. «Дело даже не в том, что я пообещала Джоджу защитить семью. Дело в том, что это мой шанс поговорить с оборотнями. Я еще не придумала, как буду уводить вожака в лес подальше от лишних вампирских ушей, но уже двинулась вперед». «Рассел, пожалуйста», — прошептал Джодж. «Это в последний раз. Меня чуть не стошнило от умоляющего, подлизывающегося голоса Джоджа. Что же Джош не давит на вожака так, как делал это вечером в оранжерее на допросе? Заветив, что я собралась спуститься на крыльцо, Тайлер не стал удерживать меня. Я соскользнула с крыши и приземлилась примёхонько перед носом вожака, у которого от неожиданности вытянулось лицо. Не так я себе представляла вожака стаи оборотней. Он оказался совсем не грозным, а скорее хотел таким казаться. Передо мной стоял парень лет 26 со слегка волнистыми взъерошенными волосами до подбородка. На его лице красовалась густая щетина. На нем была наспех надетая поверх футболки рубашка цвета еловых иголок. Она подчеркивала серо зеленые глаза. Они-то и выдавали характер вожака. В них не было злобы, Лишь серьезность и сосредоточенность, устрашающий вид ему придавало телосложение. Парень был на две головы выше меня. Широкие плечи еще больше, чем у Криса. Вожак сам по себе был выше и мощнее всех, кого я видела раньше. Хотя нет, есть некое сходство с Сантьяго. А еще мне вспомнились громилы у библиотеки. Едва я коснулась ногами земли, из леса гулом донеслось злобное рычание. Волки готовились напасть. Вожак выпрямился и, стерев с лица остатки эмоций, оценивающе посмотрел на меня — Я на всякий случай ответила ему таким же взглядом. «Отлично», — серьезно сказал Рассел, оглядев меня с ног до головы. «Так я и думал. Если Джордж успел рассказать тебе о наших условиях, тогда ты знаешь, зачем мы пришли. Ты пересекла границу и напала на волка». Вожак был напряжен и следил за мной, будто ожидая нападения. Я тоже ему не доверяла. Мне никогда не доводилось иметь дело с оборотнями, Я не знала, на что они способны и что чувствовали, находясь рядом с вампиром. Позвольте заметить, начала я холодно. Я не нападала на волка, а защищалась. Он сам прыгнул в сферу. Это не имеет значения, спокойно возразил Вашак. Нарушение было. Ты не посмеешь этого отрицать. О каком именно нарушении идет речь? Уточнила я, все еще не понимая, почему он искажает факты. Ты прикидываешься дурочкой? Грубо возмутился вожак. «Тот волк еле выжил после того, что ты с ним сделала!» Услышать такое было неприятно. Я не знала, насколько прочное тело у оборотней. Я знала, что случится с вампиром, если он коснется щита. Его ударит током, может обуглиться кожа. Но восстановление вампира — дело нескольких секунд. А значит, чтобы нанести серьезный вред или уничтожить, мне нужно сформировать щит внутри тела и разорвать каждую его клеточку — Я не проверяла, но могла предположить, что обычного человека даже прикосновение к щиту может убить. А вот что случится с оборотнем, я имела возможность увидеть только сегодня. Эти разговоры о нарушениях правил бессмысленны перед лицом того, что может угрожать стае. Мне нужно предупредить вожака об угрозе, надвигающейся на них. Найти способ убедить стаю сотрудничать. «Рассел, мне нужно поговорить с тобой. Я хотела попросить о разговоре тет тет Но вожак тут же меня перебил. Я не для бесед пришел и выяснять ничего не собираюсь. Терпение лопнуло. Вожак посмотрел мне за спину: Ты не смог сдержать обещания, а значит, не имеешь права жить на нашей территории. Ты знаешь, какой был уговор, Джордж. Присутствие семьи за моей спиной немного отвлекало. Страх пульсировал в их жилах, отдавался гудением в моих ушах. Крис беспокоил больше всего, потому что боялся он не за себя а за меня, чего мне очень не хотелось по многим причинам. Волки снова зарычали. Так вот они какие, доблестные оборотни, стражи человечества. С моих губ сорвался смешок, Рассел посмотрел на меня в недоумении. Защитники, готовые без выяснения обстоятельства бить мирно живущую семью. И позвольте узнать, чем же вы лучше этих вампиров. Я устану перечислять причины рявкнул вожак. «Рассел», перестав улыбаться, сказала я резко. «На территории появился чужак. Его нельзя было упустить, нельзя было оставить в живых. Я вынуждена пересекла границу и, оказавшись на вашей территории, не могла не защищаться. То, что твой волк решил по глупости прыгнуть в сферу, не моя вина. Твоя вина в том, что ты пересекла границу и посмела крутить фокусы перед нашими носами». Рассел слегка повысил голос, явно не желая мне уступать. «Вы бы разорвали меня на месте». «Да, разорвали бы». Невозмутимо согласился он. «Тогда почему вас удивляет, что я защищалась?» «Вопрос не в этом». Вашак похоже, начал терять нить обвинения и спешил схватиться за нее, пока она не ускользнула. «Вопрос в том, что ты чуть не убила волка. Хотела ты этого или нет, но это произошло. В уговоре с Джорджем не было никаких «но». «А зря», — напирала я. «Я не виновата в том, что твой волк...» прыгнул на меня и пострадал. Каких последствий он ожидал? Если человек сел в костер и обжег зад, кто в этом виноват? Человек или костер? Глаза Рассела округлились, но лишь на мгновение. Уверенный в своей правоте, он пропускал мои аргументы мимо ушей. Теперь это не важно. Закон есть закон. Мы пришли его исполнить. Рассел бросил мимолетный взгляд в лес, и за его спиной неспешно появилась стая. Неестественно, огромные волки клацали зубами. Они двигались, будто не касаясь земли, злобно рычая и испепеляя меня взглядом. В какой-то момент мне показалось, что я воспламенюсь, если буду долго смотреть в огнем глаза. «Стоп, у меня есть предложение. Зачем семье платить за мой проступок?» Поспешно начала я. «Виновата я, а значит справедливо наказать только меня. С ума сошла?» Прошипел Крис и хотел было двинуться вперед, но Тайлер его удержал. «Ну же, Рассел, вы же не звери, чтобы убивать всю семью. Достаточно наказать одну меня, чтобы другим неповадно было». Рассел сузил глаза, обдумывая мои слова. «А этого уже было достаточно». Волки смолкли, хищно выжидая приказа вожака. Пауза затянулась, и я уже собиралась добавить еще несколько аргументов. Но Рассел коротко кивнул. Справедливо. Значит, умрешь только ты, сказал он, и волки снова двинулись к дому. Но ведь не на глазах семьи же, в самом деле, возмутилась я, и волки снова остановились. Это жестоко даже для вампиров. А вы уж никак не похожи на кровожадных кровососов. План внезапно созревший в моей голове имел кучу недостатков, но все просчитать не было времени. «Если бы мне удалось увести Рассела подальше от дома, я могла бы обрисовать ему причину своего появления в городе. И тогда, возможно, он бы сжалился и надо мной, и над семьей. А если нет, то семье придется бежать, а я буду сторожить стаю издалека». «Хорошо, идем за мной», — согласился Рассел. «Только без фокусов, иначе мы вернемся из-за семьей». Я послушно кивнула. Вожак развернулся и направился в сторону леса. Кто-то из семьи двинулся ко мне, но так и застыл. Мне пришлось сковать вампира. Даже не оглядываясь, я знала, что заставила замереть Криса. Он будет недоволен тем, что не может пошевелиться. Я шла медленно, опустив голову и обдумывая варианты. Пусть мой поступок оказался жертвенным, но я не собиралась сегодня умирать. Мы с вожаком почти поравнялись со стаей, как вдруг меня окликнул Тайлер. Я обернулась. Он смотрел на меня так выразительно, будто пытался что-то сказать. Но, увы, мысли читать я не умела. Вдруг я почувствовала приближение несущегося от леса сгусткой эмоций. «Не оглядывайся», — одними губами произнес Тайлер. Как бы странно это ни выглядело со стороны, я, не задумываясь, дала драпу мимо ошарашенных и застывших вампиров и нырнула в дом. Я спряталась за выступом глухой стены между панорамным окном и дверью. Волки оставались на месте, слышался лишь монотонный тихий разговор. Слов практически не разобрать, что-то про уговор, вампиров, убийство и доверие. Семья смиренно стояла на пороге, никто не заглянул в дом, никто не пошевелился. Впрочем, единственный, кто мог бы забежать и попробовать меня вытащить, в данный момент был скован. Волнение накатывало шквалом, беря власть над здравым смыслом. Зачем он вышел? И в эту секунду я почувствовала жуткий интерес. Какой он? Как выглядит? Что думает, что говорит? «Где она?» — рявкнул Расул. «Сейчас будет», — сказала Фиби. Я вцепилась мертвой хваткой в стену, и мелкие крошки штукатурки посыпались вниз. «Не могу», — прошептала я. «Гроза на юге». Таким же еле слышным шепотом произнес Тайлер. Для всех его слова не имели смысла, но я поняла, о чем он говорит. Я закрыла глаза, сделала над собой усилие и постаралась успокоить бурю, разрастающуюся внутри. Рассел выглядел немного удивленным, когда я внезапно возникла перед ним. Возможно, оборотень не смог уловить быстрого передвижения вампира. Теперь я могла убрать щит, сковывающий Криса». Вампир пошатнулся, сурово посмотрел на меня, но остался возле семьи. «Не хотелось бы этого признавать», — начал вожак. «Но ты права. Убивать за подобное нарушение неправильно. Какое наказание ты можешь предложить?» «Что? Самой себе наказание придумывать?» Я изумилась и даже хотела улыбнуться, посчитав, что Рассел шутит, но под его выжидающим взглядом мне стало не по себе. «А может, обойдемся без наказаний?» «Мне бы поговорить с вами. Уверяю, после разговора многое встанет на свои места». «Нет. Я уже сказал. Никаких переговоров». Фыркнул Рассел, будто вести переговоры с вампиром — это то же самое, что окунуться в грязь. «Я уже имел неосторожность заключить договор с вампирами. До сих пор расхлебываю». Рассел косо посмотрел на Джоджа. «Я даже в сторону этого вампира старалась не смотреть». Его страх так и смердел, похоже, канализации. Не то чтобы страх был чем-то постыдным, нет. Но от Джорджа видел и лицемерием, и подхалимством. А страх только усиливал качество, которое я на дух не переносила. «Но...» «Нет», — перебил меня вожак. Стая зарычала. Я чувствовала его взгляд, устремленный мне в спину. Пристальный, следящий за каждым движением — Я слышала биение его сердца, чувствовала его размеренное дыхание. «Тогда что вы хотите?» — спросила я. «Если не станете убивать, то какое наказание меня ждет?» «Не наказание. Договор». «Да, конечно», — встрепенулся Джордж. «Не с тобой, Джордж». Вожак посмотрел на него с таким презрением, что я тут же нашла между мной и стаей что-то общее. Нам обоим не нравился Джордж. С ней. Джордж сделал крохотный шаг вперед и выжидающий уставился на меня, подталкивая немедленно соглашаться. Но прежде чем согласиться заключить договор, нужно удосужиться узнать детали. «Каковы условия договора?» Рассел посмотрел мне за спину, и я вздрогнула. Он смотрел на него. Вожак кивнул и перевел взгляд на меня. «Ты не будешь пересекать выделенные семья границы. Не будешь охотиться на людей». Не станешь нападать на стаю и применять к ней свои фокусы. «К ней или против нее?» — уточнила я. Вожак нахмурил лоб. «Не против нее, не к ней», — отрезал он. «А если вам потребуется защита, которая будет возможна только благодаря моим фокусам?» К моему удивлению, вожак задумался и не стал рубить с плеча суровым «нет». Его глаз нервно дернулся, но он кивнул. «Порядки исключения», — если действия будут направлены на защиту стаи». «Еще одно уточнение». Подняв указательный палец, сказала я. «Можно ли пересекать границу с вашего позволения?» Рассел удивился. «Я не знаю, что такого должно произойти, чтобы мы позволили пересечь свою границу. И все же, произойти может всякое. Никогда не знаешь наперед», — заметила я. Стая зарычала с новой силой. На лице вожака появилась тень улыбки, что удивила меня. На вида я не подала. «Хорошо. С моего позволения можно». Я не смогла не улыбнуться. «Отлично. А какая мне выгода от договора?» Невозмутимо поинтересовалась я. Джордж посмотрел на меня так, будто я договариваюсь со львом о выгоде, которую смогу извлечь из того, что буду переварена в его желудке. «Выгода?» — изумился вожак. «Выгода, условия? Что мне с этого договора? Какие обязательства с вашей стороны?» — пояснила я. Вожак покосился за мою спину, посмотрел на волков и снова на меня. «Все условия мы оговорили с Джорджем. Они же и остаются в селе», — наконец сказал Рассел. «Да, но это был договор с Джорджем, а теперь со мной», — настаивала я. «Мне лично все равно, будете вы пересекать границу или нет, лишь бы не нападали». «И что ты хочешь?» «Разговор». «И все. Говори». Наедине. Вожак вздохнул и на этот раз, не перекликаясь взглядом с другими, тут же кивнул. «Где подписаться?» — улыбнулась я, довольная тем, что мой план сработал, хоть и не так, как я ожидала. «Ты опасный вампир, раз можешь делать подобные выкрутасы, и доверия на словах к тебе нет», — внезапно заявил Рассел. «Единственный способ удостовериться в соблюдении данных тобой обещаний — это пролить кровь». Семья взволновалась. Крис напрягся, Джордж приблизился к нему. Даже Джонатан за моей спиной зашуршал галькой. «В прямом смысле. Но так как у вас, у вампиров, крови нет, договор не может быть закреплен. А значит, вам нужно покинуть наши территории немедленно. Это и будет наш договор». «А Джорджи, вы тоже кровь требовали?» вспылила я». «Интересно, чью?» «Нет, конечно», — спокойно ответил Рассел. «Тогда ситуация была другая. Насколько мне известно, никто из семьи не может делать то, что можешь ты. А значит, и договор необходимо заключать более серьезный. Но, увы, он может быть скреплен только живыми существами. Как говорится, нет крови, нет доверия». «Что же ты раньше не сказал?» — прорычал Крис. «Было любопытно, насколько далеко вы зайдете». — усмехнулся вожак. Я не поверила своим ушам. Весь разговор — сплошное представление, а я, дурочка, поверила. Вот почему вожак так легко соглашался на мои условия. Он знал, что договор в силу не вступит, а значит, ему было все равно, что обещать. Абсурдное зрелище на потиху волкам разозлило меня не на шутку. Я решительно настроилась довести дело до конца. Пусть даже раскрою свой секрет перед стаей. Нельзя допустить, чтобы все мои старания пошли на смарку, чтобы все содеянное мною ради прибытия сюда оказалось впустую. «Будет тебе кровь!» — выпалила я. Вожак уже повернулся к лесу и собирался уходить, но внезапное заявление его остановило и заставило обернуться. «Откуда, — позволю знать, — кровь должна быть твоя!» «Я уж как-то поняла!» — огрызнулась я. По правде говоря, мне хотелось влепить ему пощечину за издевательское шоу. Но у меня было кое-что получше. «Как вы закрепляете договор?» «Обмениваемся кровью», — с подозрением ответил вожак. «Что будет за несоблюдение?» «Смерть», — коротко ответил Рассел. «Сбежать нельзя. Прощения или второго шанса не будет». «У вас первобытные традиции», — раздраженно сказал Тайлер, переминаясь с ноги на ногу. Вожак посмотрел на него не самым лестным взглядом, но в целом парень был прав. Кто в наше время скрепляет договоры кровью? Август бы обрадовался, что в некоторых частях мира до сих пор действуют старые порядки. «Хорошо, я согласна. Давайте прольем кровь». «Лекса, ты уверена?» — тихо, почти на ухо спросила Фиби. «Не очень», — прошептала я, наклоняясь к ней. «Но выбора нет». Я решительно кивнула рассулу выказывая свою готовность к заключению договора. Крис с таким переживанием в глазах смотрел на меня, что мне было проще его игнорировать. Вдобавок я ощущала, как Джонатан сверлит взглядом мой затылок и боялась. Вдруг он почувствует связь. Вдруг ему не понадобится заглядывать в зеркало души, чтобы узнать родственную душу. Нужно поскорее заканчивать это шоу и расходиться. «И как ты собираешься проливать кровь?» Скрестив руки на груди, спросил Рассел, с вызовом задрав подбородок. Я задумалась. Возможно, мне не потребуется полностью перевоплощаться, чтобы появилась кровь. Возможно, хватит нескольких минут, а, возможно, обращение придется довести до конца. Осознав, что мой план строится на одних возможно, я немного пожалела о своем предложении. Надеваться было некуда. Значит так. Начала я, сосредоточившись и тщательно подбирая слова. Рассел. Ты возьмешь меня за руку, и пока не сделаешь необходимые манипуляции, не выпускай ее. Я повернулась к близнецам. Фиби, как только он сделает все необходимое, тут же прикоснись ко мне, понятно? Опять фокусы! настороженно спросил вожак. Да, но не с вами. Ну так что, готов заключить договор на оговоренных условиях? с вызовом спросила я. Фиби принесла нож и полотенца и вручила их опешившему Расселу, который смотрел на меня с недоумением. Интересно, а какое у него лицо? В отражении окна я видела между Крисом и Джорджем себя. Что сказать, вампир? От девушки, которая каких-то пару дней назад и знать не знала, что является монстром, осталась только черная одежда и длинные, легкой волной спадающие до поясницы каштановые волосы. А теперь бледная кожа, Проходящий румянец, что символизировало наступление жажды, красные глаза, чтобы никогда не смогла забыть, кто я есть. Джордж прислонился к своей жене, тем самым открыв отражение за моей спиной. Я замерла на тяжелом вздохе, едва увидела того, кто стоит за мной. Нависая мощной горой, Джонатан настороженно рассматривал меня. Он оказался красивым. Его взгляд полнился добротой, Ее не скроешь, пусть даже Джонатан был напряжен. Черные взъерошенные волосы уложились в причудливую прическу сквозь приоткрытые губы сочилось теплое дыхание, которое, я, казалось, ощущала. Я жадно рассматривала его, стараясь запомнить каждую черточку, каждую мелочь. Маленькую родинку на загорелой руке, яркий румянец на острых скулах, омут медового цвета глаз, обрамленных черными ресницами. Черная футболка с зацепившимися на ней иголками, от дуновение ветра облегающие мускулистый торс, темные джинсы и расшнурованные ботинки. Внутри меня снова что-то взорвалось. Но теперь, отдаваясь не стуком сердца, а разрядом тока. И снова это притяжение. По телу пробежала дрожь. Я была не в силах отвести от него взгляд. Он притягивался словно магнитом. И я из последних сил боролась с желанием сделать шаг назад, чтобы оказаться ближе к нему. Но вдруг, почувствовав на себе мой взгляд, Джонатан поднял глаза и посмотрел в отражение. Я поспешила отвернуться, прежде чем наши взгляды встретятся. Нельзя рисковать. Стиснув зубы, я, наконец, собралась с мыслями и протянула расу руку. Вожак смотрел на меня во все глаза. Мне кажется, он согласился на эксперимент, заведомо рассчитывая на его провал. Волки выжидающие, смолкли, перестав лязгать зубами. В лесу в ближайшей доступности я насчитала около 26 разномастных волков. В основном темно-серых или почти черных, но ни одного, похожего на Джонатана. Это очень маленькая стая. В былые времена стаи исчислялись сотнями особей. Все еще хуже, чем я думала. Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. Рассел взял меня за запястье крепкой хваткой — Теплая ладонь грела кожу, сквозь нее чувствовался пульс. Я слышала, как в его теле течет кровь. Лезвие коснулось кожи и сделало, казалось бы, сильный надрез, но проскользнуло мимо, так и не разрезав ее. Ожидая неких ощущений, я была удивлена, что все проходит более гладко, чем я предполагала. Возможно, это потому, что оборотни сами сверхъестественные существа, и трансформация с их помощью проходит легче. Но Рассел не двигался. Семья молчала, и если бы не его сомкнутые пальцы на запястье и гулка бьющиеся сердца оборотней, я бы решила, что осталась одна. Приоткрыв глаза, я взглянула на руку, на которой и в помине не было крови. Не сработало. Наверное, в них больше волка, чем человека. А значит, метаморфоза не поможет. Оборотни не согласятся ехать за человеком, лишь бы заключить договор который ему не нужен, все пропало. Меня будто ударили плетью по обнаженному телу и выбили весь воздух из легких. От неожиданности я широко распахнула глаза. Моё сердце запылало. Я хотела прижать руку к груди, но не могла пошевелиться. Я оказалась в пожаре. Каждая клетка тела сгорала и содрогалась в конвульсиях. Изнутри вырвался ужасающий стон, который больше походил на рычание утробное устрашающе. Звук пугал меня саму, но вместе с ним пламя с новой силой охватило тело. Воспламенились ноги, руки и глаза. Я заживо сгорала. Сквозь огонь ничего не разглядеть. Меня бросило в мелкую дрожь, с которой я тщетно пыталась бороться. Рука, охватывающая мое запястье, теперь была холодной. Тело заломило, кости заныли, под давлением я запрокинула голову. Лицо устремилось к небу, но я не чувствовала ветра и не видела облаков. Только сплошной огонь. Из последних сил я выдавила Фиби. Девушка догадалась о просьбе и схватила руку, которую я безуспешно пыталась поднять к ней. Ее ледяная кожа была спасением. Она будто достала меня из огня, который продолжал сжигать мое сердце. «Быстрее!» — послышалось откуда-то издалека. «Да я!» — меня трясло. Тело не слушалось, я ничего не видела, а в ушах... Стоял жуткий утробный стон зверя. В одну секунду я ощутила себя раскаленным металлом, брошенным в воду. Но мучения не прекратились. Не удержавшись на ватных ногах, я рухнула на землю. Но так и не отпустилась на нее, повиснув в чьих-то руках. Они обнимали и прижимали меня к себе. Прохладные ладони гладили лицо, и боль постепенно отходила. Тело все еще содрогалось в мелких конвульсиях. Я слышала тихое ч. Этот звук напоминал мне колыбельную. Становилось так легко и спокойно, будто ничего вокруг нет. Есть только этот звук. Холодные руки и безопасность. Открыв глаза, я увидела светлые волосы, падающие мне на лицо. Фиби прижимала меня к себе и успокаивающе шептала на ухо. «Она что, чуть не...» Прекрасный голос звучал за спиной, такой чистый, такой бархатный. Джонатан удивился, как и вся стая, до сего момента не знавшая и способным становиться человеком. Я сосредоточенно смотрела на волосы Фиби, не поворачивая голову. Фиби обнимала меня, будто защищая от внешнего мира. Тайлер раздавленным голосом ответил «да», после чего послышался удивленный вздох и шуршание гальки. Оборотни отступали. «Да что она такое?» Изумленно, со сквозящим ужасом в голосе воскликнул Джонатан. Хлыст вернулся и ударил еще больнее, чем в первый раз. Но теперь не по телу, а по самой душе. Я сама задавалась этим вопросом тысячи раз. Мечтала исчезнуть из этого мира и каждый раз хваталась за него, зная, что могу кому-то помочь. А теперь, когда часть моей души так близко, он произнес слова, что я с ненавистью задавала себе, глядя в зеркало, уткнувшись в Фибе. Я мечтала, чтобы этот день исчез. Ответом на вопрос Джонатана стало грозное рычание, раздавшееся сразу со всех сторон. Даже из груди Фиби вырвался звериный устрашающий рык. «Тише, тише!» — шепотом повторяла Фиби мне на ухо. Мне хотелось заплакать, но вампиры не плачут. Но «Ну что, если эмоций так много, что я не справляюсь?» Неожиданно Фиби подхватила меня на руки. Я уткнулась в ее плечо, и девушка направилась в дом. Но только она, потому как вся семья осталась на крыльце, заслоняя собой вход. Боль в груди разрасталась все сильнее. Я не понимала ее происхождения, не чувствовала ее корней. Но она расползалась, протягивая свои обжигающие щупальца. И я не выдержала. Я закрыла глаза и позволила боли окончательно разойтись по телу, а пустоте, вырвавшейся из глубины души, забрать меня с собой. Далеко в подсознание.